Глава 107. Пятница, 17 марта. Рос спал плохо. Его мучили кошмары. Когда в половине седьмого, как обычно, включился будильник, он нажал кнопку «Отложить». Ему нужно было еще поспать. Казалось, всего через несколько секунд радио заработало снова. Рос снова нажал «Отложить». Но на третьем включении будильника все-таки разлепил глаза и со стоном взглянул на часы. Без десяти семь. Наступает новый день, день, к которому Росс совершенно не готов. Он сел, отхлебнул воды из стакана, проверил телефон, обнаружил там смс, который отправили вчера вечером. Хорошего тебе вечера и сладких снов. Ха-ха. А ты, не было ничего. Черт. Может, сам забыл вчера пожелать и спокойной ночи. Росс проверил отправленный. Сладких снов тебе и Колигуле. Монти передает привет. Ха. И никакого ответа. «Ну, зашибись!» «Рано легла спать?» «Или все еще злиться на него за то сообщение, отправленное по ошибке?» «Да ладно тебе, има думал Рос. Я постоянно с кем-то обедаю. Работа, черт возьми, у меня такая. Встречаться с людьми и доброжелательно общаться. Это же не значит, что я с ними сплю!» «Даже если этот человек мне понравился?» «Нет, совсем не значит. Не все же такие, как ты!» В дверь позвонили. Громко залаял Моти. «Семь утра! Кто там еще?» Торопливо натягивая халат, Рос поспешил в гостиную и выглянул в окно. У ворот стояли Дэйв и Роб, двое маляров, красивших дом, когда Рос и Имиджин только что его купили. «Ах да!» — вспомнил Рос. «Они говорили, что приедутся раннего утра!» Похлопал Моти по голове, успокаивая пса, открыл дверь и впустил их в дом. Водя в прихожую, оба маляра во все глаза ставились на стены. «Вот сукины дети!» — проговорил Роб. «Да еще и неграмотные!» — добавил Дэйв, оглядываясь по сторонам. «Неграмотные?» — переспросил Роб. Алло, вот смотри!» И Дейв указал на надпись Рос Хантер, друг Антихриста. Имаджин Хантер — будущее я, мать Антихриста». «Может, я и зарабатываю на жизнь покраской стен, но уж английский язык-то знаю. Что еще за будущее я?» «У него детишек пятеро», — пояснил Росу Роб так что о будущих матерях он знает все. «Будущая!» «Вот как правильно!» «Спасибо за меня, Сёрос. Вы мне очень помогли!» «Мистер Хантер, вы меня знаете! Всегда рад помочь, чем могу!» И я вставил Роб. «Что ж, если найдем тех, кто это сделал, непременно заставим вернуться и исправить ошибку!» Сухо ответил Рос. Он повел их по комнатам, и в каждой комнате маляры также изумлялись и весь Вот уж не знал, что и у репортеров бывают фан-клубы, заметил Роб. ха ага, мрачный ответил Рос. Работа тут полно, сказал Дэйв. Просто закрасить не вариант. Слишком много слоев краски понадобится. Придется все, что есть, снимать, а потом красить заново. А платик страховка-то? Очень надеюсь, что да. Ну, мы покумекаем насчет цены, и сегодня или завтра с вами свяжусь. Если заплатит страховая компания, то... Он подбегнул. «Цена будет побольше, договорились?» Росс улыбнулся и поблагодарил их. Распрощавшись с малярами, натянул тренировочный костюм и вывел Мотин на прогулку, надеясь на свежем воздухе немного взбодриться и проветрить голову. Вернулся он примерно в четверть девятого, включил утренние новости, по телевизору нашу размешивать для Моти на редкость вонючую кашу. «Здоровую собачью пищу», на которую недавно вздумал садить Ца и имиджин. Друг его внимание привлекло мелькание огней на экране. Подняв глаза, Рос увидел в телевизоре вход в презентабельный отель, огороженный желтой полицейской лентой, какой оклеивает места преступления. Рядом стояли со включенными мигалками несколько полицейских машин, толпились репортеры, фотографы и просто любопытные. Внизу экрана бежал заголовок «Срочная новость». Включение сменилось кадрами из студии. Ведущий Чарли Стейт, как всегда в безупречном костюме, сообщил похоронным тоном. Срочная новость. Сегодня утром двое мужчин найдены мертвыми в отеле «Хинклипойнт» без Глестера в номере который занимал популярный евангелический проповедник пастор Василий Заслав. Мы ждем прямого включения с места преступления. На экране вновь появился отель, на фоне желтой ленты и мигалок крепкий самоуверенный человек лет 40 в черном костюме и галстуке. Галстук его трепал ветром, похоже, погода в Лестере была не из лучших. Подпись внизу экрана гласила «Детектив-инспектор Пол гардин полиция Лестершира». Я могу подтвердить, заговорил он. Что двое мужчин были найдены мёртвыми в номере этого отеля по предварительным данным с огнестрельными ранениями. Мы предполагаем, что здесь произошло двойное убийство. Полное заявление для прессы будет сделано в течение сегодняшнего дня после того, как мы подтвердим личности убитых. Больше информации пока нет. Благодарю вас. Журналисты с разных сторон начали выкрикивать вопросы, но полицейский не обращал на них внимания. Росс смотрел на экран не в силах отвести глаз. Пастор Уэсли Венс слав «Как же, как же...» Он прекрасно помнил, как подкараулил пастору у дверей его лондонской церкви, чтобы задать ему пару вопросов, однако не успел задать ни одного. Охранник грубо отшвырнул его в сторону, а потом, после выхода статьи о проповедниках, пытался привлечь к суду Станди Таймс. Этот человек был мошенником высшей пробы. Хотя, надо признать, очень неглупым и харизматичным. А теперь, выходит, получил по заслугам. Нет сомнений, что в ближайшие часы только об этом и будут говорить в новостях. Однако что-то в репортаже наполнило роса тревогой и почти страхом. Ему вспомнился вчерашний разговор с Джузеппе Сильвестри. «Возможно, вы считаете, что сумеете их защитить. Хотя, по-моему, вы не осознаёте, что на свете немало людей, чья нравственность, скажем так, далека от нравственной высоты его сутишества. И они тоже хотят заполучить это сокровище любой ценой, в том числе и ценой вашей жизни, мистер Хантер». «У вас много врагов, мы постараемся защитить вас, но пока реликвии не перейдут в наши руки, ничего гарантировать не можем. Разумеется, вы понимаете, что после этого и вы, и ваша семья будете в безопасности». «Не исключено, об этом Росс уже задумывался, не исключено, что одним из этих врагов было построить Сливенцеслав». «Не его ли имел в виду итальянец? Конечно, это предположение ни на чем не основано, но что, если между Россом и этим двойным убийством есть связь? Связь по имени Сильвестри. Монти заскулил. «Ах, да, извини!» Стараясь не принюхиваться, Рос принялся накладывать ему в миску вонючую кашу. Как ни странно, вместо того, чтобы жадно наброситься на еду, пёс отошёл в дальний угол свернулся у себя на постилке. «Эй, что стрянулось? Ты ведь есть хотел! Что такое, Монти? Скучаешь по маме?» Роз забрал из прихожей утренней газеты, насыпал себе кукурузных хлопьев, добавил яблочные ломтики, чернику и греческий йогурт и сел перед телевизором. Он ждал новостей об убийстве слова однако рассказали все о другом. Протест в Европе против политики США, члены парламента рассматривают вопрос о вотуме и недоверии спикеру палаты общин, развитии скандала в Министерстве здравоохранения. Здесь на экране появился сам министр, гневно обличал своих противников и объяснял, что все делает правильно. Вдруг Росс ощутил вибрацию на левом запястье. Умные часы от Эппл сообщали о новом электронном письме. Взглянув на них, Хантер увидел сообщение о зака Бокса, отправленное ночью. Раз, привет! Ты вроде говорил, что заплатишь две штуки за работу и по штуке за каждый обнаруженный результат. Так вот, у меня для тебя хорошие новости, или плохие уж не знаю. Ты должен мне пять штук!» Понимая, что, скорее всего, Зак сейчас спит с новым младенцем, всё же отправил ему ответ. «Что ты там нашёл?» Подождал немного, ответа не было. Не в силах справиться с нетерпением, он схватил одноразовый мобильник и набрал номер Зака. После четырёх звонков телефон переключился на автоответчик. «Привет, это Зак Бокс, я сейчас сплю и вам того же желаю. Хотите услышать от меня что-то внятное, звоните после четырех дня. если прямо совсем не потерпёшь, оставьте сообщение». Росс оставил короткое сообщение, затем вернулся к своей тарелке, но да есть уже не мог. Что же нашёл Зак? В девятичасовых новостях BBC повторили тоже репортаж об убийстве Венца, слава что и в плане этого Ничего нового. Росс решил заглянуть в Твиттер, и там обнаружил гораздо больше информации. По-видимому, кто-то из персонала отеля встал твит, который быстро разлетелся по сети. Накануне вечером Венслав заказал себе завтрак в шесть утра. Официант, явившись утром к нему в номер, обнаружил пастора и его помощника мертвыми. Оба были убиты с выстрелами в голову. Росс вздрогнул. В этот миг зазвонил мобильник, его привычный iPhone. На дисплее высветился номер Имажин. "Привет", ответила он. "Ты смотрел новости?", спросила она. нездоровость "А пастор у вас "Да", мрачно ответила она. "Фейсбук и его сотрудники открыли мемориальную реальную страницу. Там уже сотни постов. Видимо, этот нюлик." перешел к инту дорогу. Нам волноваться. «Ты не понимаешь? Еще два убийства!» «Я очень боюсь, что в станем мы». Им и мы Джон Венцеслав, и его помощник никак со мной не связаны». «Вообще никак!» «Ну, кроме того, что несколько лет назад я пытался взять у него интервью». Раз, черт бы тебя побрал! Спустись на землю!» «Это не совпадение. По стране рыщут какие-то фанатики и убивают людей». «Сколько же тебе твердить, религия — это минное поле. Пожалуйста, хватит, приезжай к нам и живи здесь, пока все не закончится». «Имо, не думаю, что мне грозит реальная опасность, верно? У меня есть то, что им нужно, но и только я знаю, где оно находится. Я их ключ к сокровищнице, а для тебя будет намного безопаснее, пока пожить отдельно». «Тем более, что я не собираюсь отдавать Монти на передержку только потому, что у Бена аллергия на собак. Поговорим позже, хорошо?» «Ну извини, что помешала твоим любовным играм!» «Эй, ты о чём?» Но она уже разъединилась. Росс набрал номер и услышал автоответчик. «Имджен», — сказал он. «Я здесь один, слышишь?» Быстро приняв душ, побрившись и одевшись, проверил телефон. Жена не перезвонила. Снова он набрал её номер и снова услышал автоответчик. Росс отключился, залез на неё и на себя. Больше заняться было пока нечем. Он сел за стол наша работать над будущей статьёй. Ровно в шестнадцать часов журналист набрал номер Зака бокса и услышал трубки сону волос. «Да?» — это Рос. привет!» — ты написал, что получил результаты. «Ага!» — за этим последовало долгое молчание. Уж не заснул ли он снова? «Зак, ты здесь?» «Да, тут я, тут!» «Приезжай, чем рассказывать, проще показать!» «Сейчас?» «Ну, давай сейчас!» — недовольно откликнулся Зак. Росс вспомнил, что его ауди после вчерашнего обеда остался на подземной стоянке в отеле «Уотерфронт». «Буду через час, хорошо?» «Ладно, через час так через час. Я никуда не денусь». Прочно застрял на этой грёбаной планете.